Глава 14. Сплошные празднества На острове Таити Стандарт-Айленд должен сделать длительную остановку. Ежегодно, перед тем, как продолжать свой путь к тропику Козерога, обитатели плавучего острова гостят обычно некоторое время в Папиете, приветливо принятые и французскими властями, и туземцами Американцы выражают признательность, широко открывая перед посетителями свои двери, или, точнее, свои порты. Военное и гражданское население Папиэто толпами является на Стандарт-Айленд, гуляет по окрестным полям, парку, улицам. И, разумеется, никакие неприятные инциденты не нарушают установившихся прекрасных отношений. Правда, полиции и губернатора приходится следить за тем, чтобы население Стандарт-Айленда не возрастало путем незаконного вторжения каких-нибудь предприимчивых таитян, избравших без всякого разрешения своим местожительством плавучий остров. В ответ на гостеприимство миллиардцев им предоставляется самая широкая возможность посещать все острова – этой группы, когда комодор Симко сделает остановку близ какого-нибудь из них. Предвидя длительную стоянку на Таити, некоторые богатые семьи возымели намерение снять виллы в окрестностях Папиэты и заранее договорились об этом по телеграфу. Они собираются поселиться там со своими слугами и экипажами, совсем так, как иные парижане селятся в окрестностях Парижа. Они желают пожить жизнью богатых помещиков, стать туристами, экскурсантами, даже охотниками, если кто-либо из них имеет вкус к охоте. Словом, это будет дачная жизнь в исключительно здоровом климате, где почти круглый год температура колеблется между 14 и 30 градусами. К числу именитых граждан, которые хотят сменить свои особняки на удобные загородные дома Таити, относятся Танкердоны и Коверли. Мистер и миссис Танкердон, их сыновья и дочери, на другой же день перебираются в живописный домик, расположенный в возвышенной части мыса Татаа. Мистер и миссис Коверли, мисс Диана и ее сестры, точно так же покидают свой дворец на 15-й авеню, чтобы поселиться в прелестной вилле, затерявшейся среди высоких деревьев мыса Венус. Эти два жилища разделены расстоянием в несколько миль, которые Уолтер Танкердон считает, пожалуй, чересчур большим, однако не в его власти сблизить эти две точки Таитянского побережья. Впрочем, удобные и хорошо содержащиеся дороги обеспечивают прямое сообщение с Папиэты. Фраскален обращает внимание Калистуса Менбара на тот факт, что оба семейства, покинув Стандарт-Айленд, не будут присутствовать на приеме губернатором французского военного комиссара. «Что ж, тем лучше», — отвечает господин директор, и в глазах его вспыхивает огонек дипломатического лукавства. По крайней мере, не произойдет никаких столкновений на почве самолюбия. Если бы представитель Франции явился сперва к Коверли, «Что сказал бы Танкер Дон? А если бы он сперва посетил Танкер Дона, что сказал бы Коверли? сайрес Бикерстав только порадуется их отъезду». «Неужели нет надежды, что соперничество этих двух семей прекратится?» – спрашивает Фроскален. «Как знать», – отвечает Калистус Менбар. «Может быть, это всецело зависит от милейшего Волтера и очаровательной Дианы». Но до последнего времени этот наследник и эта наследница как будто не... Начало Вернес. «Ладно, ладно», — перебивает его господин директор. «Пусть только представится случай, а если он не возникнет сам собой, мы постараемся его подстроить ради благополучия нашего чудесного острова». И Калистос Менбар, повернувшись на каблуках, делает такой пируэт, который понравился бы Атаназу Даремюсу и от которого не отказался бы маркиз при дворе какого-нибудь из Людовиков. Днем 20 октября французский комиссар и главные чиновники протектората вступают на набережную Штирборд-Харбора. Губернатор принимает их с подобающими их рангу почестями. С батареи волнореза и кормовой раздаются выстрелы. Электрические экипажи, украшенные флагами Франции и Миллиард-сити, везут гостей в столицу, где парадные гостиные мэрии уже приготовлены для встречи. На всем пути население встречают их приветствиями, а у подъезда мэрии происходит обмен длинными официальными речами.